Глава четвертая Эта змейка завязалась узлом. Они шли весь день, до самого вечера. Вокруг начали сгущаться сумерки. Небо стало темное-темное, а звезды на нем разгорелись особенно ярко. Когда Кристина проходила под необычным деревом с дато фруктами, Она услышала тяжелый вздох. Удивившись, девочка задрала голову и увидела, что в ветвях дерева запуталось существо, напоминавшее оранжевую змейку, тонкую и длинную. Кристина испуганно отскочила подальше, но барни закричал. — Это же моя подруга Лайни. Она — график, только запуталась в неправильных данных и застряла. Мы должны помочь ей. Кристина отважно кивнула, ведь ей ужасно нравилось помогать обитателям этого мира. Путешественники подошли к Лайне поближе. И Барни спросил у нее, задрав свой тонкий нос. «Что с тобой случилось?» «Я была так голодна, что залезла на это дерево в поиске новых вкусных и сочных данных, но, кажется, скушала их не в том порядке и застряла. Я теперь просто не могу двигаться». Прозрачная слеза стекла по изящному носу Лайни и капнула на землю. Кристина стала разбираться, в каких именно данных запуталась змейка Лайни. Это были данные о погоде в разные месяцы. Февраль плюс 20 градусов Цельсия. Январь — 0 градусов Цельсия. Апрель плюс 10 градусов Цельсия. Май — минус 10 градусов Цельсия. Март — минус 20 градусов Цельсия. Тут ошибки. Во-первых, месяцы должны идти друг за другом. А во-вторых, у нас так не бывает, что в январе теплее, чем в марте. Да, все верно, сказала Лайни. Помоги мне, пожалуйста, поставить данные правильно. И Кристина стала расставлять данные в нужном порядке. Январь – минус 20 градусов Цельсия. Февраль – минус 10 градусов Цельсия. Март – ноль градусов Цельсия. Апрель плюс 10 градусов Цельсия, май плюс 20 градусов Цельсия. Кристина видела, как график набирается сил, тонкое тельце распрямляется, узлы распутываются, и Лайни начинает плавно парить в воздухе, а ее тело красиво изгибаться. <связывая> Ух ты, ты умеешь летать? Да, умею. Спасибо тебе, девочка. Ты очень мне помогла. Куда вы направляетесь? «Могу я чем-то помочь тебе в ответ?» «Мы ищем моего папу», — Кристина показала в сторону башни. Лая не поёжилась, но понимающе кивнула. «Недавно я видела, как вихрь данных нёс кого-то в том направлении. Непростой путь вас ожидает. Но я знаю это место. У меня в городе данных живёт сестрица. Я покажу вам дорогу». Они все вместе двинулись дальше и дошли до широкой бурной реки. «Как же через нее перебраться?» Кристина вздохнула и огляделась, пытаясь понять, нет ли где мостика. «Я не смогу построить мост через такую широкую реку», расстроенно сказал Барни. «Слишком далеко». «Зато я смогу перенести вас на своей спине», сказала Лайни. «Мне нужно дать для этого правильные данные. Например, Количество уроков в школе каждый день в течение трех месяцев. Тогда я смогу стать длинный длинный Вы на меня залезете, и мы полетим. Кристина обрадовалась и открыла свой рюкзачок. Лайни только успевала раскрывать пасть и ловить числа, которые Кристина доставала из своего дневника. Пышный хвост Лайни стал большим и длинным, а сама она вытянулась так сильно, что, казалось, могла дотянуться носом до другого берега. Друзья поспешили залезть на змейку, и та полетела над самой водой, плавно изгибаясь в воздухе.